Память святого Иосифа, обручника Пресвятой Девы Богородицы. Святой Иосиф был царского рода, из дома Давидова и Соломонова, внук Матфатов, правнук Елиозеров, сын Иакова по природе, а Ильин по закону жичества. Ибо его дед Матфат по рождении отца его Иакова умер. Жену же Матфанову, мать Иакова, взял за себя в замужество Мелхий от колена Нафана, сына Давидова, и уродил Илия. А Илий женился и умер бездетным. А после него Иаков, который был его братом от одной матери, но не от одного отца, взял за себя жену его, потому что закон предписывал, что если кто умрет, не имея детей, то пусть брат его возьмет за себя жену его и воскресит потомство своего брата. По этому-то закону Иаков взял за себя жену братнюю, и родил этого святого Иосифа-обручника, и был Иосиф, как уже сказано, сыном обоих, по природе Иакова, а по закону Илья. Вот почему святой евангелист Лука, излагая родословие Христа, назвал отцом Иосифовым Илья, говоря о Христе так. «Был, как думали, сын Иосифов, илиев Матфатов», называя илия вместо Иакова. Об этом святом Иосифе существуют различные мнения у западных и у восточных христиан. Западные говорят, что он до самой кончины своей был девственником, совершенно не вступая в брак. А восточные утверждают, что он имел жену и родил детей. Так Никифор, древнегреческий историк, следуя святому Ипполиту, передает, что он женился на Соломии. «Но не думай», — прибавляет он, — «что это та Соломия, которая находилась в Вифлееме и была нареченную», бабкою Господа, это была иная Соломия, ибо та была родственница Елисаветы и Пресвятой Богородицы, а это была дочь Агея, брата Захария, отца предтечи. Агей же и Захария были сыновьями священника Варахии. Имея в супружестве эту Соломию, дочь Агея, святой Иосиф родил четырех сыновей, Иакова, Симона, Иуду, и Иосию и двух дочерей, есфирь и Фомарь или, как говорят другие, Марфу. А синоксарь недели святых мироносец превосновокупляет еще и третью дочь именем Соломию, которая была замужем за Зеведеем. А Георгий Кедрин, упомянул о двух дочерях Иосифа, говорит, что одна из них Мария, была выдана замуж за Клеопу, брата Иосифа, уже по возвращении Иосифа из Египта. Но та Мария, как кажется, тоже лицо, что и Марфа, или Фомарь. Какая, же она, как, какая бы она ни была дочь, и сколько бы у Иосифа не было дочерей, во всяком случае, несомненно, то, что Иосиф был женат и имел сыновей и дочерей. По кончине же своей жены Соломии святой Иосиф жил во вдовстве довольное времени, проводя дни свои в чистоте. Во святом Евангелии его святая и непорочная жизнь засвидетельствована следующими, хотя и краткими, но весьма похвальными словами. Иосиф же муж ее, будучи праведен, и что может быть больше такого свидетельства? Он был столь праведен, что своею святостью превзошел прочих праведных праотцов и патриархов, ибо кто был достоин стать обручником и мнимым мужем Пречистой Девы, Матери Божией? И кому дана была таковая честь сделаться нареченным Отцом Христовым? Поистине Господь обрел этого мужа по сердцу своему, которому он открыл безвестные тайны и тайные премудрости своей, соделав его служителем таинство нашего спасения. Поистине он был достоин таковой чести и такового служения, ради совершенной и подобродетелем жизни своей. Когда он был уже стар, лет восьмидесяти обручена была ему Пречистая Дева Мария, и дана была ему для хранения своего девства, а не для плотского действительного супружества. И он со всяким благоговением и страхом служил ей как матери Божией, а своей и всего мира госпожи и владычицы, уверившись в этом от ангела, который являлся ему во сне» также и рожденному от нее Бога младенцу, и во время бегства в Египет, и по возвращении оттуда, и во время пребывания в Назарете, добывая им пропитание от трудов рук своих, ибо он был плотником и человеком бедным, хотя и царского рода. Ибо Господь восхотел родиться в нищете, заимствовал от царского рода только плоть, но не царскую славу, богатство и владычество. Поэтому Он благоизволил иметь нищую и свою пречистую матерь, нищим и мнимого отца своего, подавая образ смирения. Прожив всего сто десять лет, святой Иосиф мирно скончался и отошел к отцам своим, находившимся в Шиоле, неся туда радостную и верную весть о том, что пришел желанный Мессия, имеющий освободить и спасти род человеческий, Христос Господь, которому слава во вовеки. Аминь.